Госпожа Гривуа безуспешно попыталась скрыть торжествующую улыбку, а Жаржетта покраснела и не могла удержаться от испуганного движения. К счастью, госпожа Гривуа снова занялась своей собакой, к которой резвушка продолжала подбираться с угрожающим видом и не заметила волнения девушки так, что последняя имела время справиться с волнением. Барышня легла очень поздно. И приказала не будить ее до полудня. Может быть. Но так как здесь речь идет о приказании княгини, ее тетушки, то потрудитесь разбудить вашу госпожу. Сию же минуту. Моей госпоже никто приказывать не может. У себя в доме она хозяйка. Поэтому я будить ее раньше полудня не стану, как она и приказала. Тогда я пойду сама. бы вам не откроет. Вот ключ от гостиной. А иначе, как через нее, к барышне попасть нельзя. Как? Вы осмеливаетесь не допустить меня исполнить приказание княгини? Да, я осмеливаюсь совершить это великое преступление. И не хочу будить свою госпожу. Вот к чему привела слепая доброта княгини к племяннице. Госпожа Адриена не обращает внимания на приказания своей тетки. Она окружает себя молодыми вертихвостками, а -а -а. разодетыми в пух и в прах с самого утра. А -а -а. Ах, сударыня, вам ли дурно говорить о нарядах? Всем известно, что в былое время вы были самой кокетливой щеголихой среди всех служанок княгини. Слава об этом переходит из поколения в поколение до сих пор. Что? Из поколения в поколение? как будто я столетняя старуха. Ах ты дерзкая! Да я говорю о поколениях горничных. Ведь кроме вас, ни одна из них больше двух-трех лет не выдерживала у княгини. Уж слишком она хороша для этих бедняжек. Я запрещаю вам говорить таким образом о моей госпоже. Ее имя следует произносить только стоя на коленях. А между тем, если бы кто захотел позлословить... Как вы смеете не дали как вчера вечером, в половине двенадцатого у ворот отеля остановился экипаж. Из него вышел какой-то таинственный господин, закутанный в плащ. Он потихоньку постучался в окошко привратнику и его пропустили. В час ночи экипаж все еще стоял у отеля, поджидая своего седока. Вероятно, все это время Повторял, как вы говорите, имя книги, не стоя на коленях.